Глава тридцать пятая. Нежданные гости. Сперва качнулись качели в гостиной. Вперед, назад и тихонько скрипнули. Потом задрожала жемчужная люстра, затем уже и кровати, в которых спали девочки, начали подпрыгивать. Вега подскочила и разбудила Пегги. «А что это? Что происходит? Вот же жабьи-жабры!» — закричала Пегги, непонимающе озираясь послышался бабах, потом еще и еще. «Снаружи кто-то есть!» — прошептала Вега. Пегги встала с кровати и надела шляпку. «Идем!» Они на цыпочках подобрались к двери. Она ходила ходуном под тяжелыми ударами. «Бум!» Казалось, кто-то пытается ее вышибить. «Бум! Бум! Бум!» Вега всем весом навалилась на дверь. «Нам нельзя туда выходить!» пеги тем временем подбежала к кухонному окошку. «Эх, ничего не видно! Каблук мешает!» Она сердито задернула занавеску. И тут грохот прекратился. «Попробуй ты!» — сказал кто-то снаружи. Вега и Пегги в ужасе переглянулись, и тут... «Тук-тук-тук!» Послышался самый вежливый стук в дверь, какой только можно представить. Как будто маленькая птичка аккуратно постучала по дереву карандашиком. Вега перевела дыхание, открыла и увидела знакомый силуэт на фоне светлого леса. «Петти Пиджин! Так это ты нас перепугала?» Пегги чуть не кинулась на нее с кулаками. «Я пришла с миром! Я пришла с миром!» поспешно проговорила Петти. Рядом с ней кружилась фея Салли. Она помахала девочкам и тут же получила по носу крылом Джули джамба «Я тоже здесь!» проревела огромная Лиззи Бист и просунула в дверь голову. «По мне так битва закончилась», сказала Петти Пиджин. «Можно войти?» «Кончилась?» взвизгнула Пегги. «Кончилась! Ох, жабьи лавки Я же знала, что нельзя ложиться! Вот все и проспали!» «Нет, нет, не то чтобы совсем кончилось поправилась Петти Пиджин на филисити бет и гхфф ушли далеко вперед на скалы мы добрались раньше их лизи плыла а я сидела у нее на спине и мы прочитали загадку до того как фелисити ее забрала но нам не удалось ее разгадать вот мы подумали вдруг у вас получится мы все равно не выиграем да нам это и не интересно главное чтобы не победила филисити бет и это ее э мы смотрели когда вас показывали по телевизору «Идеальная съемка, правда?» Тут же встряла Френ. Петти Пиджин кивнула. «Мы считаем, что вы можете выиграть, поэтому решили прочитать вам загадку». Вега ахнула. «Вы прочитаете нам загадку искал скал?» Лизи кивнула и махнула Петти. Та тут же прочла, красиво и с выражением. всю жизнь ношусь кругами, местами, вверх ногами». Но все равно я не боюсь. С пути я точно не собьюсь. Пегги счастливо рассмеялась, но Вега смотрела на соперницу с подозрением. «Что, если это ловушка? Может, вы нарочно нам неправильно подсказываете? А сами помогаете Фелисити Бетт!» Прижав руки к груди, Петти Пиджин воскликнула. «Поверьте, это не так! Фелисити мой враг! Пегги, скажи ей!» «Это правда», — поддержала Пэгги. «Фелисити то и дело хватает ее за косички, взлетает и поднимает очень-очень высоко, а потом бросает в какие-нибудь колючие кусты». Пэтти Пиджин поежилась. «И не только», — добавила она. «Еще и в болото, в колодцы, в мусорные баки. Однажды швырнула меня в дымоход, а в другой раз я пролетела сквозь крышу кондитерской, пироги и пирожные, и вот и все». Вега кивнула и сочувственно обняла Петти. «Ладно, давайте разбираться, что говорится в загадке. Что-то ходит по кругу, причем иногда вверх ногами». «Непонятно, зачем», — проворчала Пегги. «И никогда не сбивается с пути», — задумчиво продолжила Вега. «Может, это железная дорога?» — предположила Пегги. Вега подпрыгнула и кинулась ей на шею. Точно. Как поезд только ходит по кругу и иногда переворачивается. Это американские горки. Пегги Ховже говорила, что единственные американские горки в Водостоке как раз на Волшебной вершине. Верно? Хором воскликнули Пегги и Пэтти. Ура! Взревела Лизибист, подскочила и сбила с потолка люстру. Та грохнулась на пол и придавила Пэтти Пиджен. «Ой!» — пискнула Та из-под груды жемчужин. И тут повалил черный дым. Лиззи закрыла рот рукой. «Я... я не хотела...» Она торопливо подняла люстру. Дым уже окутал ноги Петти. Френ радостно подпрыгивала в воздухе. «Сейчас, сейчас будет чпок!» Вега, Пегги и Лиззи Бист изумленно уставились на фею. «Чпок!» и Петти Пиджин исчезла. «Что вы так смотрите?» надулась Фрэн. «Отличный спецэффект! Мне нравится!» Петти Пиджин выбывает. Участница битвы ведьм, за которую не болел никто во всем водостоке, выбыла. Корреспондент. «Петти, мы все почти забыли про тебя. За лизи Бис тебя все равно было не видно. И тут она же разбила твою сушеную голову. Что ты чувствуешь? Злость? Ярость?» Петти Пиджин. дай нет. Корреспондент, ты станешь мстить Лизе Бист за то, что она лишила тебя шансов на победу? Петти Пиджин. Простите, что? Ты затаишь на нее зло и будешь ждать, когда наступит кровавый час возмездия. Петти Пиджин. Вы меня пугаете. Комментарий редактора Гламбургского Вестника. Интервью пришлось прервать потому что наш корреспондент совершенно запугала бедную пэти Пиджин. И, наконец, слово «Салли», феи, снимавшей пэти Пиджин во время битвы ведьм. Корреспондент. «Салли». «Салли?» «Где Салли?» «Ее точно не раздавила люстрой?»